Книга Ричарда Вумбронда Маркс и Сатана Глава 7 Маркс, Дарвин и революция Подзаголовок Маркс и Дарвин Каковым же был вклад Маркса в сатанинский план уничтожения человечества? можно сказать одно. Он был очень весомым. Библия учит, что Бог сотворил человека по образу своему. Книга Бытия, первая глава, 27-й стих. До времён Маркса человек считался венцом творения. Маркс был избран орудием сатаны, чтобы отобрать у человека его человеческое достоинство, уверенность в своём высшем происхождении. и в предназначении возвратиться туда, где его начало. Марксизм – это первая систематическая и детально разработанная философская система, так резко понижающая представление человека о себе. Согласно Марксу, человек – это главным образом чрево, которое нуждается лишь в том, чтобы его наполняли. Преобладающие интересы человека находятся в экономической сфере. Он производит предметы для удовлетворения своих первичных нужд, вступая с этой целью в определенные отношения с другими людьми. Вот основа общества, которую Маркс называет базисом. Супружество, любовь, искусство, наука, религия, философия. Все основа. не имеющий прямого отношения к потребности желудка, в конечном счёте определяется его состоянием. Неудивительно, что восторгу Маркса вызвало появление работы Дарвина о происхождении человека. Это тут, по его мнению, являлся ещё одним мастерским ударом, заставляющим человека забыть о своём божественном происхождении и высшем предназначении, цитата его. Дарвин заявлял, что человек произошёл от обезьяны и не имеет другой цели, кроме как банальное выживание. Марксу и Дарвину, казалось, удалось не сложить царя природы. Сатана не мог свергнуть бога, поэтому решил обесценить человека. Для этого человек был представлен как раб прямой кишки и прямой потомк животного. По странному совпадению, совпадению 19-й век дал миру трех ведущих личностей, выступавших против христианства, и все они носили имя Карл в разных вариациях. Карл Маркс, Чарльз Дарвин и французский поэт Шарль Бадлер. Последний восклицал в своем произведении Авели Каин. «Раса Каина, взойди на небеса и сбрось на землю Бога!» 16 января 1861 года Маркс написал в письме Фердинанду Лассалюн. Книга Дарвина очень важна и служит мне основной основой естественных наук для исторической классовой борьбы. Зигмар Маркса Поллафарк в книге Социализм и интеллигенция заявляет: "Опубликовав происхождение видов, Дарвин отнял у Бога роль создателя органического мира так, как Франклин лишил его молнии". Сносское первоначальное намерение Дарвина не было вредить религии. Он писал в этом взгляде на жизнь есть величие, обладающее несколькими способностями, которые изначально вдохнули в несколько форм или в одну. Чтобы сделать свою позицию более решительной, во втором издании Дюррен добавил после вдохнуть слово создателем. Это исправление сохранилось во всех последующих изданиях. Позже Фрейду предстояло продолжить усилие двух этих сатанинских гигантов, сведя смысл жизни человека в основном к удовольствию полового влечения, над которым лишь иногда возвышаются политика, искусство и религия. Только швейцарский психолог Карл Юнг, кстати, тоже Карл, вернулся к библейскому учению о том, что именно религиозная потребность, а не половое влечение является основой потребности человека. Время, в которое жил Маркс, было временем пробуждения интереса к сатанизму в разных сферах жизни общества. В тот период французский поэт Бодлер написал свои Цветы зла, открыто заявив, что он на стороне аморализма. Русский поэт Сологуб писал: "Отец мой дьявол". Другой русский поэт, Брюсов, славил одновременно и бога, и дьявола. Маркс дитя эпохи, давшей нам Ницше, любимого философа Гитлера и Муссолини. Макса Штирнера, крайнего анархиста, и Оскара Уайльда, первого проповедника свободы гомосексуализма, порока в наше время распространённого даже среди духовенства. Дьявольские силы подготовили Россию к победе марксизма. Писатель Алексей Толстой описывал духовное состояние предреволюционной России как время, когда любовь, доброта, здоровые чувства рассматривались как проявление слабости или отсталости. Девушки скрывали свою невинность, супруги взаимную верность, стремление к разрушению считалось хорошим вкусом, невростения признаком тонкого ума. Этому учили новые модные писатели, возникшие вдруг неведомо откуда. Люди изобретали пороки и извращения, заботились лишь о том, чтобы не показаться слишком добродетельными или высокоморальными. Как же получилось, что Сталин, например, после знакомства с трудами Дарвина стал революционером. Ещё будучи православным семинаристом, он усвоил, что человек не творение Божие, как учил Дарвин, а результат некой эволюции, где всё определяет безжалостная конкуренция. Выживает самый сильный и самый жестокий. Он усвоил, что моральные, религиозные критерии Не играть в природе никакой роли, а человек такая же часть природы, как рыба или обезьяна. Поэтому до да здравствует грубость и жестокость. Последствием написания дарыном его научного труда, теории происхождения, не имевшей никакого отношения к экономике или политике, было уничтожение десятков миллионов людей. Он стал духовным отцом величайшего в истории массового убийцы. Среди интеллектуальных потрясений XIX века можно проследить влияние французской революции, духовно близкой российскомуカタкризму XX века. Во время французской революции великой анархисис, клоц, иллюминаты, ведущий борец за идеалы, так сказать, справедливости, объявил себя тоталитарным врагом Иисуса Христа. В речи, произнесённой 17 ноября 1792 года он заявил: "Народ правители Бог мира. Только глупцы верят в любого другого бога, высшее существо". После его речи было принято постановление об цитате о аннуляции всех религий. Для тех из нас, кто серьёзно относится к словам из молитвы Господней и из басно сотлукавого цитаты и слово Божье. Эти слова не просто случайное словосочетание, они исполнены глубочайшего смысла. Мы умоляем любящего Бога защитить нас и нас и наше общество от лжеучения, от порочного искусства приучающего нас козлу под видом красоты и безрассудности. Тогда нам не страшны ловушки дьявола. У вас есть выбор. Хотите ли вы стать как дьявол жестоким и злобным или как Иисус, Бог и человек? исполненным любви и мира. Под заголовок Фальшивый сионизм Мозеса Гессе. Чтобы сделать картину более полной, поговорим подробнее о Моисее Гессе, человеке, сделавшем Макса и Энгельса социалистами. В Израиле есть гробница, на которой можно прочесть Мозес Гесс, основатель германской социал-демократической партии. В красном катехизисе для немецкого народа Гес писал, что черно, черно духовенство. Эти богословы худшие аристократы. Поп, во-первых, учит князей порабощать людей во имя Божие. Во-вторых, он учит народ позволять порабощать себя во имя Божие. В-третьих, и главным образом, он обеспечивает себе с Божьей помощью народу. привольную жизнь на земле, тогда как людям рекомендуют ждать её на небе. Красный флаг символизирует непрекращающуюся революцию вплоть до окончательной победы рабочего класса во всех цивилизованных странах Красной республики. Социалистическая революция моя религия. Когда рабочие добьются победы в своей стране, они должны помочь своим братьям в остальном мире. Да кова была религией Гесса, когда он впервые опубликовал свой катехизис. Во втором издании было добавлено несколько глав. Но сей раз речь также идёт о той же, так сказать, религии той социалистической революции, однако теперь она объясняется на привычном для христиан языке с целью заручения доверием верующих. Теперь наряду с пропагандой революции о христианстве можно прочесть И несколько добрых слов, как о религии, любви и гуманизме. Только ее необходимо верно истолковать. Ее ад не должен быть на земле, а небо за пределами земли. Социалистическое общество будет истинным осуществлением завета Христа. Так сатана принял вид ангела света. После того, как Гесс убедил Макса и Энгельса в истинности социалистической идеи, провозгласив с самого начала, что её целью является нанесение последнего удара средневековой религии, цитата из о трудов. И вот друг Юнг выразился ещё более ясно: Маркс непременно свергнет бога с небес. В его жизни произошли интересные перемены. Но Гесс, основатель современного социализма, целью которого являлось свергнуть бога с небес, был также основателем дьявольского вида сионизма. который должен был разрушить благочестивый сионизм, проповедующий любовь, понимание и согласие с окружающими странами. Он, учивший Маркса важности классовой борьбы в 1862 году, написал странные слова: прежде всего рассовая борьба, борьба классов второстепенна. Зажёгший огонь классовой ненависти, огонь, в который с тех пор не угасает тот же Гесс вместо того, чтобы учить все классы общества сотрудничать ради общего блага, создал затем сионизм расового рожды, навязывающий иудеям борьбу с теми, кто не принадлежит к еврейской расе. Точно так же, как мы отвергаем сатанинский марксизм, каждый обладающий ответственностью еврей или христианин должен отвергнуть это дьявольское извращение сионизма, где заявляют, что Иерусалим должен принадлежать евреям. но без Иисуса царя иудейского. Что ему да Иисуса? Он пишет: каждый еврей имеет в себе задатки мессии, каждая еврейка задатки скорбящей Богоматери. Почему же в таком случае он не сделал из еврея Маркса вместо злобного богоборца, стремящегося свергнуть Бога с небес в мессию, избранного Богом человека? Для Гесса Иисус это в кавычках еврей, которого в кавычках неучи, боготворили как своего спасителя. Ни сам Гес, ни, по его мнению, евреи в нем не нуждаются. Гес не желает быть спасенным, и вообще стремление к личной святости в человеке он называет индо-германским. Целью же евреев, по его убеждению, должно быть мессианское государство. Переделка мира согласно божественному плану, что, исходя из Красного Катехизиса, означает подъём сосовестической революции с раздуванием в её целях расовой и классовой ненависти. Сноски к страницам 90-91. Вторая Карл Маркс, Мишель, политические доктрины. Вольный клейст ГЭС. Франкфурт 1966 год. страница 71 73 Мозес Гес Красный катехизис для немецкого народа третья сноска Мозес Гес Письмо Бертольдо Аурбаху от 2 сентября 1741 года к кармасу Фридрихенгс полное собрание сочинений Берлин 1974 год первый том лист 261 четвёртая сноска Там же Полное собрание сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Георг Юг, письмо Арнольду Рюге от 18 октября 1741 года. Пятая. Мозес Гес. Рим и Иерусалим. Нью-Йорк, 1958 год. Страница 10. Там же страница 15. Мозес Гес. Избранные сочинения. Рим и Иерусалим. Рим и Иерусалим 1962 год. Лист 229 и там же лист 17, страница 18. Мозес Гес, возложивший на своего идола Марса задачу покончить с средневековой религией и заменить её религией социалистической революции, пишет странные слова: меня всегда на시дали еврейские молитвы. Какими молитвами молятся те? то называет религию опиумом для народа, это его слова. Мы уже упоминали, что основатель, так сказать, научного атеизма молился с филоктериями, как бы на фоне горящих свечей. Еврейскими молитвами можно, слово, потреблять в богохульном смысле так же, как и христианскими молитвами во время сатанинских ритуалов. Гес преподавал марксизму социализм, прочно увязанный с интернационализмом. Маркс пишет в манифесте коммунистической партии, что пролетариат не имеет отечества. В красном катехизисе Гесс насмехается над любовью немцев к родине. Он сделал бы то же и относительно патриотических чувств любого другого европейского народа. Гесс критиковал эфурцскую программу социал-демократической партии за её безоговорочное признание национального принципа. Однако Гесс интернационалист особого рода. Он всё же является сторонником еврейского патриотизма. Он пишет: всякий, кто отрицает еврейский национализм, не только отступник и изменник в религиозном смысле, он и предатель своего народа и своей семьи. Если окажется, что эмансипация евреев несовместима с еврейским национализмом, то еврей должен пожертвовать эмансипацией. Каждый еврей должен быть прежде всего еврейским патриотом. Я говорит автор, согласен с патриотическими идеями Гесса, поскольку что хорошо для одного, должно быть хорошо и для другого. Я за всякий патриотизм вообще, будь то патриотизм евреев, арабов, немцев, французов, американцев. Патриотизм добродетель, если он означает стремление улучшить благосостояние своего народа в экономическом, политическом в духовном, религиозном отношениях при условии, что это делается в дружбе и сотрудничестве с другими народами. Еврейский же патриотизм социалиста-революционера, отрицающего право на патриотизм других народов, крайне подозрителен. Он кажется мне дьявольским планом, имеющим целью заставить другие народы ненавидеть евреев. Если бы я был не евреем и видел, что евреи принимают этот безумный односторонний патриотизм по плану Гесса, я бы воспротивился ему. К счастью, евреи не приняли этот сатанинский план. На самом деле, именно Герцль предался сионизму здравый смысл. В его современной форме не осталось и следа сатанизма. Расовая борьба, предложенная Гессом, ложь, как ложной была и классовая борьба, к которой он примкнул. Однако ради этого специфического вида сионизма Гесс не оставил социализм. Написав «Рим и Иерусалим», он продолжил принимать активное участие в мировом социалистическом движении. Гесс не выражает свои мысли, ясно, потому и бывает трудно понять. Достаточно знать, что по его мнению, цитата, «христианский мир видит в Иисусе, еврейского святого, ставшего язычником». Достаточно прочесть его о книге. Цитата. Сегодня мы стремимся к гораздо более полному спасению, чем то, которое когда-то могло предложить нам христианство. Из красного катехизиса мы узнаем о том, что, что это за, так сказать, полное спасение. Можно добавить, что Гес был не только первоисточником, так сказать, марксизма и человеком, пытавшимся создать богоборческий сионизм, но также и предшественником революционной церкви. как называют её теология освобождения практикующейся ныне во всемирном совете церквей и в новых католических течениях. Один и тот же почти никому неизвестный человек был глашатаем трёх сатанинских движений: коммунизма, расовый антигонизм и теологии освобождения. Никто, кто не любит евреев, не может быть христианином. Иисус был евреем так же, как Дева Мария и все апостолы. Наша Библия еврейская. Господь сказал в спасении от иудеев. Библия, Новый Завет, Евангелие от Иоанна 4, глава 22 стих. Гер же превозносит евреев, сознательно пытаясь спровоцировать бурную реакцию против них со стороны других народов. Он говорит, что его религия – социалистическая революция. Духовенство всех евреев. как у всех других религий жулики, при этом еврейская религия единственная религия, к которой он испытывает глубокое уважение. Он пишет: "Наша религия, то есть иудаизм, имеет свои исходные точки энтузиазма расы, которая со времени своего появления на авансцене истории предвидела конечные цели человечества и которые было дано при ознаменования мессианского времени. Путь к достижению такого единения социалистическая революция. в которой десятки миллионов будут замучены и уничтожены. Время, которое Гест называет мессианским, это время победы всемирной социалистической революции. Мысль о том, что исходной точкой еврейской религии с самого начала было понятие о богоборчестве в виде социалистической революции, является безобразной насмешкой и оскорблением еврейского народа. Гест постоянно использует религиозные термины, однако он не верит в Бога. Он пишет, что... Цитата: наш бог ничто иное, как человеческая раса, объединённая любовью. Путь к достижению такого единения социальные катаклизмы, в ходе которых десятки миллионов, цитата его, из его возлюбленного человечества, цитата, будут замучены и уничтожены. Он не скрывает, что не желает подчиняться ни власти небесной, ни земной, поскольку считает и ту, и другую тиранией. Нет ничего доброго ни в одной религии, кроме как в религии революции. И вот цитата: бесполезно и безрезультатно поднимать людей к исторической свободе и делать их сопричастниками в деле же благ существования, не освободив их от духовного рабства, то есть религии. На одном дыхании он рассуждает и об цитате об абсолютном господстве над рабами небесной и земной тирании. только поняв взгляды Мозыса Гесса, человека, оказавшего такое огромное влияние на Маркса и Энгельса, вместе с которыми он основал Первый интернационал, а также мировоззрение Бакунина, можно понять сатанинские глубины коммунизма. Вспомним уже приводившиеся слова Маркса из его эпиграммы на Гегеля. Я обучаю словам, перемешанным в дьявольском вихре, каждый пусть их поймёт. как ему люба понять. Так писал Маркс. Сочинение Гесса ещё более запутанное, дьявольское, так сказать, мешанина, в которой трудно разобраться, которую однако мы должны проанализировать, чтобы оценить связь между Марксом и сатанизмом. Первая книга Гесса называлась Священная история человечества. Он объявил её трудом Святого Духа истины. В тот день, когда книга вышла из печати, он записал в дневнике, что Сын Божий освободил людей от их собственного рабства. Геж же освободит их также и от рабства политического. Цитата. Я призван свидетельствовать о свете, подобной Иоанну Крестетелю. В то время Марс был еще далек от социализма и лично не знаком с Гессом. Он начал даже писать книгу, развенчивающую его взгляды. которая по неизвестным причинам так и осталась незаконченной. Затем он стал учеником Гесса. Мы уже убедились, что на самом деле его цель сводилась к тому, чтобы нанести последний удар средневековой религии и произвести всеобщее опустошение. В предисловии к книге Страшный суд Гесс выражает удовлетворение по поводу того, что немецкий философ Кант будто бы цитата обезглавил старого отца Яхве со всем его святым семейством. Дополнение Гэс, прикрывая здесь свои собственные идеи авторитетом великого философа. В действительности Кант никогда не делал подобных высказываний, описал как раз обратное. Его цитата: "Я должен был ограничить знание, чтобы дать место вере". Гэс объявил и иудейскую и христианскую религии мёртвой. так сказать, что не помешало ему писать в книге Римы Иерусалим о цитаты наших священных писаниях, священном языке наших отцов, нашем культе, божественных законах, путях провидения, большой буха провидения, благочестивой жизни. Конец цитатам. Нельзя сказать, что в разные периоды своей жизни он придерживался разных точек зрения. Он заявлял, работая над псевдо-сионистской книгой, что не отказывается от своих прежних безбожных взглядов, это намеренно запутанная, так сказать, дьявольская мешанина. Гесс был евреем и предшественником сионизма. Поскольку Гесс, Маркс и многим подобные имели еврейское происхождение, некоторые считают коммунизм еврейским заговором. При этом они забывают, что Маркс, например, написал антиеврейскую книгу, однако в этом он просто наследовал Гесса. Этот сионист, так сказать, до небес, превозносивший евреев, писал в статье о сущности денег, его цитата, «Евреи, которым в естественной истории мира общественных животных досталась роль по превращению человечества в дикого зверя, сыграли ее профессионально. Тайна иудаизма и христианства раскрылась в современном иудейском христианстве». Тайна крови Христовой, как и тайна древнееврейского поклонения к крови, обнаруживает здесь неприкрытой, как тайна первобытного зверя. Не смущайтесь, если вам непонятен смысл этих слов. Они намеренно написаны в виде запутанной, так сказать, дьявольской мешанины. Но в них можно все-таки распознать явную ненависть к евреям. Гес одновременно расист еврейский и антиеврейский, в зависимости от... потребности духа, которого он называл, так сказать, святым и который вдохновлял его труды. Гитлер мог бы поучиться расизму у Гесса. Последний же, учивший Маркса, что определяющим фактором общественного развития является классовая борьба, писал и противоположное. Его цитата: "Первобытные религии и первобытные языки суть продукта расового творчества". ищу очередные социальной жизни, как и мировоззрение, суть типические первичные продукты расы. Вся прошлая история развивалась благодаря расовой и классовой борьбе. Расовая борьба нечто первичное, классовая борьба вторичная, конец цитатам. Каким же образом могли восторжествовать такие противоречивые идеи Гесса? Цитата. Я обращу меч против тех граждан, которые воспротивится усилиям пролетариата. писал он Лоссалю 9 декабря 1863 года. Подобное мы видим и у Маркса, который говорит насилие повивальная бабка истории. Первым учителем Маркса был философ Георг Гегель, также приготовивший пути для Гесса. Маркс, так сказать, насосался яда и у самого Гегеля, для которого христианство было тотальным искажением. сказать превосходящего его во всём эллинизма. Он писал: цитата Христос нагромоздил такую кучу причин для утешения в несчастьях страдающего человечества, что в конце концов нам должно бы быть жаль, что мы не каждый день теряем отца или мать. Интересно сравнить с этим верование греков. Цитата Несчастье у них было несчастьем, боль была болью. Что случилось, того не изменить. Они могли не ломать себе голову, стараясь постичь умы словых богов. Конец цитаты. Христианство подверглось осмеянию в Германии и до Гегеля. Однако он был первым, кто осмелился высмеивать самого Иисуса Христа. Гегель также писал о христианстве и хорошее порождает ту же самую путаницу. То есть дьявольскую мешанину, так сказать. Мы являемся тем, чем мы живём. Маркс жил сатанинскими представлениями и поэтому создал сатанинское учение. Подзаголовок: Организация ад. У коммунистов есть обыкновение создавать, так сказать, фронты. Всё вышесказанное наталкивает на мысль о том, что само коммунистическое движение всего лишь фронт, фронтон, фасад, прикрывающий оккультный сатанизм. Это можно объяснить, почему любое политическое, экономическое, культурное или военное оружие, используемое против коммунизма, оказывается столь малоэффективным. Борьба с сатанизмом должна быть духовной, а не человеческой. В противном случае оказывается, что после того, как одна Фронтальная организация фасад сантанизма, например, нацизм побеждена, появляется другая и достигает ещё большей победы. Гиммлер, министр внутренних дел нацистской Германии, считал себя перевоплощением короля Генриха Птицелова. Он заявлял, что на службе нацистской армии находятся оккультные силы. Немало фашистских вождей на самом деле практиковали чёрную магию. То, что во время публикации первого издания этой книги было просто моим предположением, говорит автор, теперь является доказанным фактом. И доказательство было предоставлено самими коммунистами. Рассмотрим дело Н. Чайева, побудившего Достоевского написать свой знаменитый роман Бесы в данном переводе Дывана. Сотрудник Маркса по созданию Первого Интернационала Бакунин Нечаева назвал Нечаева великолепным молодым фанатиком. В качестве руководства для российской организации «Народная расправа» Нечаев составил катехизис революционера, появившийся примерно в 1870 году. Цель этой организации была сформулирована следующим образом «Наше дело страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение». соединимся с лихим и разбойничим миром с этим истинным и единственным революционером в России. Первая группа ничейво ликвидировала одного из своих основателей и соратников Иванова, осмелившегося критиковать её руководство. Критика в их рядах была недопустима. Пламя ничейво состоял в том, чтобы разделить человечество на две неравные части. Цитата. Десятая часть получает свободу личности. и безграничное право преимуществ над остальными 9/10. Последние должны утратить личность и превратиться в стадо, которое вынуждено жить в вечном подчинении. Следующая цитата. Кругом у него шпионаж, у него каждый член общества смотрит один за другим и обязан данного сам. Все рабы и в рабстве равны. Сноски на 99-ый на 99-ый лист страницу 31 Стеклов Бакунин его жизнь и деятельность Москва Государственное издательство 1937 год том 3 страница 435 32 сноска цитируно по катехизису революционера Фёдор Достоевский полное собрание сочинений том 12 страница 194 «Бесы», том 10, страница 312 и там же страница 322. В своем категории революционера Нечаев пишет, «Революционеры должны проникнуть всюду, во все высшие и средние сословия, в церковь, в литературу». Его ученик Петр Верховенский комментирует, «Мы уж и теперь ужасно, присяжные, сплошь оправдывающие преступников, наши». Прокурор трепещущий в суде, что он недостаточно либерален. Наш, наш администраторы, литераторы. О, наших много, ужасно много. И они сами того не знают. На основе такой программы была создана организация с впечатляющим названием Лига мира и свободы. Её конституция была подписана Нечаевым и Бакуниным, близким соратником Маркса. Вначале лига состояла всего из нескольких человек. Революционер-герцог Петр Долгоруков писал 31 октября 1862 года. В Лондоне я познакомился с Кельсиевым, принадлежавшим к высшему моменту организации, тупоумным, но добрым человеком, ужаснейший фанатиком с лицом самым добродушным. Кельсиев мягким голосом, с нежным взглядом говорил, ведь коль нужно будет резать, как не резать? Если оно может быть полезным Все эти лондонские господа несут чушь ужаснейшую Жечь, резать, рубить У них не сходит с языка со времени приезда в Англию Бакунина В 1869 году в Женеве Нечаев написал прокламацию В которой, ссылаясь на человека, застрелившего императора Александра Второго Призывал Надо считать то, что сделал Каракозов прологом Да, это был пролог Давайте же позаботимся о том, чтобы сама драма началась как можно скорее. В прокламации «Молодая Россия» читаем. «Скоро, скоро придет день, когда мы развернем великий флаг будущего, красный флаг, и с большим шумом нападем на царский дворец. Мы издадим один крик «В топоры!» И тогда, тогда бей императорскую партию, не жалея. Бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них. бей в дамаск, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и сёлам. Помни, что кто будет не с нами, тот будет против. Кто будет против, тот наш враг. А врагов следует тыстреблять всеми способами. В 1872 году было сформировано революционное общество под простым названием Организация суперсекретное ядро, которое называлось АД. Деятельность этого общества продолжалась более века группами, постоянно меняющими свои названия, а их существование оставалось тайной для внешнего мира. Советские историки осмелились написать о деятельности АД предшественника Коммунистической партии России только в 1965 году, через 93 года после его образования. В книге Революционное подполье в России советский историк Велинская рассказывает о Аде, названии дра секретной организации, которая не только прибегала к террору против монархии, но и карательным функциям по отношению к членам этой же секретной организации. Члены Ада должны отчуждаться от своих от всех порядочных людей и сделаться абсолютным негодяем, взяточникам и вообще окружить себя самой гадкой обстановкой. Когда членов ада наберётся достаточно велико для пробы характера и нравственной силы членов, третью часть членов по жребию сделать доносчиками. Цель членов ада неусыпно следить за действиями вожаков. Член ада должен в случае необходимости жертвовать жизнью своей, не задумываясь, жертвовать жизнью других, тормозящих дело и мешающих соeigen влиянием. Конец цитаты. В книге Чернышевский или Нечаев мы читаем о том, что один из членов Ада, Федосеев, брался отравить собственного отца, чтобы передать организации деньги, полученные в наследство. Чернышевский, принадлежавший к этому движению, писал: "Я буду участвовать в революции. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьём, ни резня". перерезать несколько миллионов людей ради торжества справедливости. Пустяк. А французские революции оказались слишком трусливыми, мещанскими, чтобы совершить такое. Но Россия сможет. Вот некоторые из тезисов этой сатанинской организации. Мистификация – это лучшее, почти единственное средство побудить людей совершить революцию. Следующее. Достаточно убить несколько миллионов человек, И колеса революции будут смазаны. Сноска на 102 страницу, 39-я, Велинская ЕС, революционное подполье в России, Москва, 1965 год, страница 398, Володин, там же, Чернышевский, полное собрание сочинений, Москва, 1939 год, потом 1-я, страница 8-я. Наш идеал ужасное, всеобщее, масштабное и безжалостное разрушение. Человечество следует разделить, цитата, на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо. Конец цитаты. В трудах представителей ада мы постоянно видим выражение «Мы не боимся». Типичным для них является следующее заявление – Мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придётся пролить втрое больше крови, чем пролито и кабинцами в 90-х годах. Если для осуществления наших стремлений пришлось бы вырезать 100.000 помещиков, мы не испугались бы и этого. На самом деле, число жертв было намного больше. В книге Вторая мировая война честь тяжело рассказывать, что Сталин признавал факт, что в результате коллективизации сельского хозяйства в Советском Союзе погибло 10 миллионов человек. Важно помнить, что теперь, спустя почти 100 лет, стало известно о том, что при зарождении коммунистического движения в России ядро организации называлось АД. Почему АД? Почему не общество улучшения благосостояния бедных или человечество? Почему именно ад? Сегодня коммунисты более осторожны. А в начале истории своего движения они сами давали своим ячейкам имена, доказывающие, что их общая цель состояла в том, чтобы вести людей к вечному проклятию. Ссылки на сто... третью страницу. 42-я газета «Русская мысль» 17 ноября 1983 года. 43-я ссылка. Володин. а и Чернышевский или Нечаев. Подзаголовок. Воинствующие безбожники. Для уничтожения Церкви Христовой в СССР и во всем мире советское правительство создало гигантскую инфраструктуру. Его первая цель – нейтрализовать или же минимизировать враждебность представителей разных религий к коммунизму. Оно также искало союзников в церквях, пытаясь использовать авторитет священнослужителей, чтобы привлечь верующих в лагерь революции. В 1921 году при продотделе пропаганды «Агитпроподдела» ЦК РКПБ для координации антирелигиозной борьбы возникла антицерковная комиссия. В 1925 году была основана массовая общественная организация «Агитпроподдела». называлась Союз воинствующих безбожников, позже переименованная в Союз безбожников. Кроме этого, во многих странах был создан ряд секретных филиалов советских органов, борившихся против религии, представители которых были внедрены в каждую крупную религиозную организацию. Главной их мишенью являются антикоммунистические организации, а также миссии, работающие за железным занавесом. коммунистические агенты, специализирующиеся на пропаганде и провокации, проникают в церкви и в миссии, чтобы провести, так сказать, идеологическое разоружение верующих. Одна из школ по подготовке агентов для стран Латинской Америки расположена в Феодосии, другая для Северной Америки в Москве. Агенты из Великобритании, Голландии, Скандинавии и других стран проходят обучение в латвийском городе Сигулда. а из мусульманских стран в Румынской Констанции. Эти школы готовят лжепасторов, священников, имамов и раввинов, каждый из которых должен хорошо разбираться в теологии, так сказать, своей религии. Некоторых из них закрепляют в церквях или миссиях, выдавая себя за политических беженцев. После подготовки в Ленинском университете в Москве, например, советским разведывательным службам по заданию КП удалось внедрить иезуита по имени Румын. Альгиеро Понди, итальянского коммуниста в качестве, так сказать, крота высшей сферы Римской курии, в ближайшее окружение самого папы, так как государство Ватикан несомненно представляло огромный интерес для Москвы и КГБ. Он стал секретарем папы Павла VI и, возможно, одним из самых активных агентов иностранных разведок в Ватикане. Он сообщал о священниках, которых тайно отправляли в Советский Союз для подпольной миссионерской деятельности, и выдал КГБ около 250 служителей, большинство из которых закончили свои дни в советских лагерях или были расстреляны по обвинению в шпионаже против Советского Союза. Однако со временем его истинная роль была раскрыта, после чего он открыто объявил себя коммунистом и женился на своей соратнице». В мое время он все еще активно служит Коммунистической партией в вопросах религии и утверждает, что получил прощение от Папы Римского. Сноска на 105-ю страницу. Пьерди Вальмаре. Надзиратели ГУЛАГа. Женева. 1976 год. Третий том. Страница 233-я. конец седьмой главы